Ошибаться — это плохо. В двадцатые годы двадцатого века многие медики изучали гриб. Мой прадед был одним из них. Его, как и всех прочих, очень расстраивало то, что чашки Петри, используемые для исследований, все время оказывались загрязненными плесневым грибком, уничтожавшим культуру бактерий. Сердясь на то, что ему никак не удается вывести нормальную культуру, чтобы проследить ее развитие, Прадед выбрасывал чашки и начинал эксперимент заново. Такое случалось часто, и он, как и многие другие врачи, продолжал избавляться от неудачных посевов. И только ученый Александр Флеминг увидел в грибке недосадную помеху, а нечто ценное, благодаря чему совершил великое открытие. Он забросил свое первоначальное исследование и начал вместо этого растить плесень, дав ей название пенициллин. Вот почему мы можем найти имя Флеминга в исторических книгах и энциклопедиях всего мира. А о моем прадедушке там нет и слова. Флеминг осознал, что на ошибках нужно учиться, в то время как мой предок был слишком занят тем, что ругал себя за неудачи, вместо того, чтобы увидеть то, что находилось у него под носом. Есть множество не столь известных примеров, подтверждающих тот же самый принцип. Вот, например, Я никогда не видел смысла в том, чтобы регулярно заправлять машину, пока однажды у меня не кончился бензин в три часа ночи, когда было холодно и сыро. Этот пример может показаться слишком несерьезным, однако и он показывает, что, совершая ошибки в разных ситуациях, мы учимся на них. Так, если вы понаблюдаете за малышом, пытающимся соединить две детали конструктора, то увидите, что прежде чем у него это получится, он несколько раз ошибется». Мой второй брак оказался таким прочным отчасти потому, что я учился на ошибках, которые совершал в первом. Хотите еще пример? У меня был друг, валявший в школе дурака и в итоге не получивший никакого образования. Осознав, что не может получить ту работу, о которой мечтал, мой друг вернулся в колледж и приложил массу усилий, чтобы добиться наилучших результатов. Он никогда бы не достиг таких успехов в учебе, Если бы нормально учился в школе, а потом поступил в колледж, не имея такой ясной цели и мотивации. Кто-то на такое способен. Но для моего друга стимулом стали именно ошибки, которые он допустил раньше. Иногда мы не способны учиться ни на чем, кроме ошибок. Главное – понять, в чем именно они заключаются, и тогда они приведут нас к успеху, которого мы ни за что не достигли бы, предварительно не наломав дров. Не нужно бояться ошибок. но нужно обязательно на них учиться изо всех сил стараться их не допускать в корне неправильная идея как говорил эйнштейн человек который никогда не совершал ошибок никогда не пробовал делать ничего нового чем больше ошибок вы совершаете при условии что вы на них учитесь тем более интересной будет ваша жизнь и это хорошо правило 23. ошибки могут приносить пользu.